Глава 12 «Слушай, Белла, у меня идея!» Софья ворвалась на кухню, размахивая блокнотом. Визит к Белле по дороге домой с работы стал обязательной частью ее распорядка дня. Выпив чашечку кофе и поболтав немного, она поднималась наверх, переодевалась и возвращалась на час-другой, чтобы испечь капкейки и печенье. Ее навыки приготовления глазури значительно улучшились, и под требовательным взглядом Беллы Ей даже разрешили заглазировать последние три партии с Неди. Выпрямившись, Белла отложила пакет с глазурью и потерла спину. «Привет, золотка Кофе?» «Сейчас сварю. Без кофеина?» Все еще переполняемая энтузиазмом, Софи бросилась к маленькой кофеварке на Неспрессо. «По-моему, я придумала торт для Элеоноры». Софи не могла дождаться, когда кофе сварится, а потом бросилась к Белле. Я сообразила, что для Элеоноры свадьба – Праздник по случаю не только бракосочетания, но и ее карьерного успеха. Для нее, главное, работа. Так что я подумала... Как тебе вот такое?» Она открыла блокнот, чтобы показать несколько набросков. «На каждом ярусе свой рисунок разных обоев в контрастных цветах». Она ткнула в соответствующие места. «Тебе нужно уговорить Элеонору выбрать три вида ее любимых обоев, и тогда торт станет по-настоящему личным». Белла порывисто ее обняла. «Да!» «А ты у нас умница! Прекрасная идея!» Белла рассматривала варианты дизайна, перелистывая страницы. «Блестящие наброски! Ты просто гений!» «Нет, ты будешь гением, потому что я понятия не имею, как ты это провернешь». Хотя Софья умела печь, она просто благоговела перед мастерством Беллы в декорировании. «И я тоже. Пока. Но могу научить тебя, если тебе интересно». «Да, пожалуйста!» Сказала Софи с таким жаром, что Белла разохоталась. «Ты еще не знаешь, во что ввязалась». «Пусть так», — откликнулась Софи, поглощенная приготовлением кофе. «Если смогу сделать что-то, хотя бы отдаленно похожее на твои шедевры, буду на седьмом небе». Ее глаза сияли энтузиазмом. «Мне правда очень бы хотелось научиться. Я умираю от желания узнать, как ты сделала кружева на торте в стиле шляпки из фильма «Моя прекрасная леди». «Они были потрясающие. И эти тоже». Она указала на незавершенную работу Беллы. Снова взяв мешок с глазурью, Белла начала добавлять последние штрихи к желтым лепесткам, рассыпанным по бокам более широких и плоских коржей, чем она обычно делала. «Как тебе? Чудесно! Они такие милые!» сказала Софи, рассматривая капкейки подсолнухи. «Эти на заказ, но я подумываю, не продавать ли такие регулярно? Можно делать цветы по сезону на каждый месяц», предложила Софи наклоняясь, чтобы рассмотреть детали подсолнечных семечек на серединке лакомства. Белла резко обернулась. «Какая блестящая идея! Софи, я люблю тебя! Мы отличная команда! Уверена, что не хочешь бросить работу в журнале и перейти работать ко мне?» Умолкнув, Белла прикусила губу. «Впрочем, ты и так это делаешь почти каждый вечер. Мне не стоит тебя поощрять. Я рада твоей помощи, но беспокоюсь, что ты используешь ее как предлог, чтобы прятаться». «Но я люблю здесь бывать», – возразила Софи, оглядывая кухню Беллы, в которой в последнее время все больше чувствовала себя как дома. «Тебе не о чем беспокоиться, честно». Гудение искрежет ножей в кухонных приборах, успокаивающее прикосновение муки к ладоням, шорох, ложащийся в чашку весов сахарной пудры и сладких ванильных запахов капкейков одинаковы повсюду. Софи могла быть где угодно, но все эти запахи и звуки напоминали ей дом. «Хотя сегодня вечером я не смогу остаться надолго. Меня пригласили на ужин». «Хорошо тебе». «Я могу остаться на час, а потом мне нужно будет идти собираться». «Ну и куда пол тебя ведет?» Софи колебалась лишь долю секунды. «Вообще-то я иду с тодом Открытие нового ресторана по совместительству клуба. Тоду нужен вклад фудрайтера для обзорной рецензии». Белла бросила на нее острый взгляд, и Софи упреждающе подняла руки. «Не волнуйся». «У меня иммунитет к легендарному шарму Тодда Макленнана». «Хорошо». Белла со вздохом прислонилась к стойке из нержавеющей стали, скрестив ноги в лодыжках. «Тодд мой двоюродный брат, и я люблю его до безумия. Но как бы он не был хорош собой, с ним далеко не все ладно. Он спасибо не скажет, что посвятила тебя во все это, но семейная жизнь его родителей – просто хрестоматийный пример скандалов. Если ты успеешь замесить тесто на несколько партий, пока я займусь этой», Я буду просто счастлива. Но рассчитывай правильно время. Учитывая, что идёшь с Тоддом, тебе, наверное, захочется принарядиться. Не слишком, время у меня есть. Беззаботно откликнулась Софи, с привычной лёгкостью начиная собирать ингредиенты. тот прислал смс что уже приехал и сейчас у Беллы внизу. Софи скорчила себе рожицу в зеркале. Она надеялась избежать встречи с Беллой перед выходом. Конечно, она принарядилась. Она же идёт в ресторан с Тоддом Макленнаном боем международного масштаба. Одна только женская гордость требовала приложить максимум усилий к макияжу глаз. Еще девушка надела свой любимый топ. так уж вышло дизайнерский, который когда-то отдала ей кейт. Что он дорогой можно было определить по фасону и пошиву, потому как топ подчеркивает ее талию и округлость груди, не будучи откровенным, а еще потому, как нежно струились складки бирюзового шелка, Софи улыбнулась своему отражению в зеркале. Дополнив наряд рваными узкими джинсами и блестящими сандалями на плоской подошве от Курта Гейгера, она чувствовала, что все сделала правильно. Элегантно, без блеска, да к тому же удобно. Софи чувствовала себя самой собой. Кивнув своему отражению напоследок, она сунула под мышку клатч и спустилась вниз. Тот, который где бы он ни был, везде чувствовал себя как дома. Сидел на кухонном столе, болтал ногами, Собирал пальцем с боков пустой миски остатки теста для капкейков и шутил с Беллой. На мгновение Софи задержалась, прежде чем войти в кухню, внезапно смутившись. Прежде чем она успела ретироваться наверх и сменить топ, тот ее заметил. На какую-то долю секунды его глаза расширились. И он задержал на ней взгляд еще на мгновение, прежде чем быстро спрыгнуть со стола. Англичанка, ты готова! И вовремя!» «Пусть кто-нибудь клонирует эту девушку!» Белла подняла голову. «Ух ты, девочка!» Софи тут же почувствовала себя неловко и прикрыла ладонью вырез топа. «Слишком откровенно?» «Нет, нет, ты выглядишь великолепно!» сказала Белла. «Даже слишком хорошо для тода. Она бросила на кузена саркастический взгляд. «Надеюсь, когда попадешь в ресторан, сможешь бросить его и найти кого-нибудь получше!» У Софи сложилось отчетливое впечатление – что в ее словах прозвучало яркое предостережение, но она не была уверена, кому именно оно предназначалось. «Очаровательно», – сказал тот, беря ее за руку. «Может, пойдем, пока моя дорогая сварливая кузина не стерла мое эго в порошок?» Оникс оказался под стать названию. Супермодным, суперизысканным баром-рестораном. И Софи порадовалась, что надела бирюзовый топ. Стоявший у входа очень красивый швейцар с точенными высокими скулами одетый в безупречно сшитую темно-серую униформу. С ледяным презрением ставил галочки против имен в списке приглашенных. С того момента, как их провели внутрь, все было на пять звезд. «Черное шампанское что-то очень уж сомнительно выглядит», прошептала Софи, поднимая бокал. «В теории идея не дурна, а в действительности не слишком-то привлекательна. Шампанское лучше не мучить». Она сделала глоток и покатала вино во рту, а после сморщила носик. Софи предпочитала шампанское в чистом виде. «Если собираешься чем-то подправлять игристое, лучше брать каву или просекка, у которых нет такого привкуса дрожжей». «Но впечатление-то это – пожал плечами тот. «Как думаешь, что туда намешали?» Он уставился в свой бокал с комичной опаской, отчего Софи рассмеялась, прежде чем сделать неуверенный глоток. «Слава богу, это не чернила каракатицы. Наверное, просто пищевой краситель». «Я так рад, что ты пошла со мной». От внезапной перемены в его голосе у Софи перехватило дыхание. И когда она подняла глаза, чтобы встретиться с ним взглядом, то прочла в нем одну лишь серьезность. Румянец обжег ее кожу, когда они уставились друг на друга, и совершенно необъяснимо у нее начали подкашиваться колени. Она даже испытала облегчение, когда, сглотнув, он прервал контакт и добавил. «Как раз такие подробности мне нужны для рецензии». «И мне понадобится прибегнуть к твоим познаниям, когда дойдет дело до кухни, так как я подозреваю, что она тут исключительно высокая». Тот повел ее через полутёмный зал к ресторану на антресольном этаже. «Хотя это не имеет значения, потому что мы, скорее всего, не сможем разглядеть, что едим». Внезапно Софи обрадовалась, что тут так темно, и он не заметил ее румянец. На верхней площадке лестницы тот взял для нее еще бокал шампанского, на сей раз обычного. А после их провели к столику в углу, с видом на бар внизу. Прежде чем взять меню, он несколько раз сфотографировал обеденный зал и бар. И там, и там уже толпилось множество очень красиво одетых людей. «Что думаешь о декоре?» – спросил он, убирая телефон и глядя в потолок, где на полированных черных сталактитах светили крошечные светодиодные лампочки. Софи кивнула, пытаясь подобрать несколько дипломатичных фраз. Это очень ловко придумано, а про себя подумала, и очень черно. Когда она попыталась сесть поудобнее, острый край ножки стула оцарапал ей голень. Любопытные столовые приборы. Девушка взяла тяжелый бронзовый нож с агатовой рукояткой. На ее вкус слишком готично, но все остальные, казалось, были в восторге. Умная концепция. Оникс – камень, отсюда акцент на черном и металле. Губы Тодда дрогнули, когда он с минуту серьезно изучал ее. Потом наклонился и громко прошептал. «Ужасный дизайн!» Хихикнув, Софи взяла свой бокал с шампанским. «Смесь логова вампиров с пещерой гоблинов. Тут налобный фонарик, как у шахтеров, не помешал бы. У дизайнера интерьера, наверное, что-то перемкнуло в голове. Зато что-то новое. Новое, не обязательно приятное. Думаю, нам лучше заглянуть в меню. Хотя, если там есть языки ящериц... Крылья нетопырей или чешуя тритонов. Мы прямиком пойдем у Уэндис, Есть гамбургеры. Тот взял меню. Хм, не так плохо, как я опасался. Но тебе придется переводить. Что, черт возьми, такое тюрбо с диким чесноком и гребешки в велюте? Заварной крем из лангустина? Копченые соцветия капусты? Сомневаюсь, что мне хотя бы к чему-то тут захочется притронуться. Софи читала меню с нарастающим беспокойством. Как раз такое она терпеть не могла. Фантазия ради фантазии. Описание блюд словно бы воплощали самые жуткие страхи. От горохового мусса с базиликовой пенкой до неаппетитно звучащего щавелевого сорбета со сморчковой эссенцией. Впрочем, она считала, что не обязательно надо все попробовать. По крайней мере, один раз. «Ради всего святого! Серьезно, Софи, что это такое?» «Вэрин, жульен, прошутто с розмариновым желе и эльмусси из грибов, выращенных в натуральной среде, увенчанной картофельно-пармезанной галетой? Шшш, ты расстроишь повара!» Софи заметила мужчину в белом, который переходил от стола к столу. «Вэрин – это форма подачи блюда в прозрачном стакане. Все остальное – это то, что сложили в стакан. Она сделала большой глоток шампанского, радуясь» что это хотя бы было не подкрашенное. Тот нахмурился, глядя на нее широко раскрытыми глазами. Жульен подразумевает что-то нарезанное и потушенное. В данном случае надо думать про шутто. Розмариновое желе звучит отвратительно. Галету я бы, вероятно, пережил. Но грибы? Серьезно? Неужели команда поваров сегодня утром собирала грибы в соседнем сквере? Софья хихикнула в самый неподходящий момент и чуть не подавилась своим напитком. Выращенная вручную говядина Коба, на ложе из отобранных вручную ломтиков лука. А как еще их можно отбирать? Зубами, что ли? Кто пишет такую чушь? Теперь Софи разобрал такой смех, что ей пришлось поставить бокал. Тот был в ударе. Зубастая курица под... Послушайте, это у акул зубастая пасть, но у курицы... Стоп, хватит! Софи пришлось изрядно потрудиться, чтобы сохранить невозмутимое выражение лица когда официант подошел принять заказ. Тот, разумеется, был безупречно вежлив. «Я возьму обжаренный тюрбо с диким чесноком и гребешки в элюте, а потом цыпленка и бутылку пуи-фуме. А для вас, мэм, намеренно не глядя на тода на случай, если он снова выведет ее из себя, Софи выбрала креветки и икру с заварным кремом из лангустина, а затем говядину Коба с гороховой пенкой, морковной эмульсией, и суфле из кляра с жусом из красного вина. «Хотя я понятия не имею, что такое жус, или как может быть суфле из кляра. От такого ум за разум заходит», добавила она, когда официант удалился. Когда принесли еду, оба блюда выглядели как произведение искусства Джексона Поллока. По тарелкам тут и там были размазаны какие-то пятна. «Я полагал, ты будешь делать заметки», сказал тот, нервно тыча вилкой в гребешки у себя на тарелке. Софи опустила ложку в крошечный горшочек с заварным кремом из лангустина, который больше походил на желе. Сверху покачивалась большая креветка. Вокруг подрагивали крошечные икринки, похожие на конфетти. «Ммм, неплохо. Похоже на очень насыщенное консоме из моллюсков, которые загустили. Вкусно, но много такого не съешь. Креветка очень вкусная. Вот, попробуй». Зачерпнув ложкой крем и подхватив хвост креветки, Она протянула ему. «А мне обязательно это делать? Это полезно для твоего кулинарного образования. Вкусовые рецепторы надо постоянно тренировать». «Думаю, я достаточно хорошо образован. Я пару раз обедал в Париже, и уж ты мне поверь, мои вкусовые рецепторы основательно натренированы в закоулках Камбоджи». «О, там я никогда не бывала». «Ну, а какой твой самый вкусный обед, который ты когда-либо ела?» – спросил тот, наклонив голову наблюдая за Софи после того, как она описала удивительную паэлью, которую ела однажды летом в Барселоне, рассказала, как потом расспрашивала повара, и провела следующий день на его кухне, изучая, как ее готовить. От внезапного перехода на серьезный тон и от того, что Софи оказалась в центре внимания тода, у нее закружилась голова. «На этот вопрос так сразу не ответишь», Софи мечтательно улыбнулась и откинулась на спинку стула, чтобы немного подумать. За последние полчаса они рассказали друг другу о своих путешествиях и еде. Тот много путешествовал, был неистощимым кладезем историй, а еще излагал любопытные теории о местах, где побывал. «Почему?» – его дразнящая улыбка странно подействовала на ее пульс. «Обед – это не просто продукты, а сумма множества разных факторов. Это атмосфера, это то, с кем ты ешь, воспоминания, которые остаются с тобой навсегда». В идеальном обеде или ужине есть особое тепло, они своего рода сумма всех правильных факторов, собранных воедино. Этот, например, превосходен, но...» Она пожала плечами, не желая показаться неблагодарной. «Атмосфера. Атмосфера не совсем подходящая. Ну, во всяком случае, для меня». «А как насчет общества?» Спросил тот, внезапно застыв, как будто ответ очень для него важен. С потаенной дрожью Софи уставилась на него в ответ, не зная, что сказать. Неужели тот с ней флиртует? Она разгладила складку шелкового топа, радуясь, что хорошо выглядит этим вечером. Кого она обманывает? С самого первого дня знакомства ее гормоны требовали познакомиться с ним поближе. Предательские гормоны. В Тоди было то, чего и на Толику не было в Джеймсе и Поле. Он способен привнести в ее жизнь сложности и затруднения, которые ей совсем не нужны, но когда он так смотрел на нее... Она вздохнула. «Общество весьма недурно», — Софи улыбнулась, и его пальцы коснулись ее руки на столе. И как раз в этот момент официант принес вторую перемену блюд. «И это все?» — прошептал тот, когда официант ушел, картинно расставив тарелки. «Это что, шутка? Да на улитке больше мяса, чем на этой курице!» «Ш-ш-ш», сказала Софи, стараясь не расхохотаться при виде скорбного выражения его лица. Хотя крошечный кусочек говядины на ее тарелке тоже казался Софи довольно скудным. Тот ткнул пальцем в гороховую пенку. «Ты собираешься это есть? Это похоже на зеленую слизь». «Кажется, у нас в Англии это называется кукушкина слюна. Такая белая пена на растениях, которые оставляют насекомые. Вот-вот, кто захочет есть то, что сплюнули насекомые?» «Ну, вот теперь ты меня совсем отпугнул», — сказала Софи, сурово поднимая нож. А эта оранжевая штука выглядит радиоактивной. Это морковная эмульсия. Она, пожалуй, и впрямь чересчур блестит. А что это за сморщенная штуковина? Усмехнувшись, Софи подхватила один из двух крошечных шариков вареного теста, обмакнула его в капельку соуса из красного вина и маленький кусочек говядины положила в рот. И застонала от удовольствия. Это, друг мой, то, что мы называем в Англии ростбифом и йоркширским пудингом под соусом. И это довольно вкусно. Тот, который прикончил свою курицу за один укус, потянулся забрать себе второй йоркширский пудинг и остатки говядины. «Эй!» – хлопнула она его по руке. «Это моё Мне нужно попробовать это для моего кулинарного образования!» В глазах у него плясали азарные искорки. «Но ты права. Йоркширские штучки – просто нечто. В жизни такого не пробовал. Ты такое умеешь готовить?» «Умею ли? Я же уроженка Йоркшира!» «Конечно, умею». «Отлично. Когда приду к тебе ужинать, это и приготовишь». «А ты придешь ужинать?» Тот улыбнулся. «Не можешь же ты все уши прожужжать мужчине о какой-то там божественной паэлье и о том, как сама ее приготовила, а потом не пригласить его на ужин?» «Наверное, могу», – поддразнивала она. «Ты жестокая женщина. Я принесу вино». Софи склонила голову набок Она скучала по готовке. Для себя самой готовить обычно скучно. Она скучала по готовке для других. «Хорошо, как-нибудь вечером после работы приготовлю тебе паэлью». «Отлично», – парень потер живот в притворном предвкушении, а потом посмотрел на свою пустую тарелку. «Надеюсь, десерты здесь побольше. Я все еще голоден». Софи была вынуждена с ним согласиться. Десерт, каким бы вкусным он ни был, состоял из небольших порций белого шоколада, кофе и темного шоколадного муса, посыпанного съедобным золотом. Они умяли его за считанные секунды. С тяжелым вздохом тот отложил увесистую чайную ложку. «Хочешь кофе?» спросил он таким тоном, как будто надеялся, что она скажет «нет». И вытер последнюю каплю муса, надеясь, что еще одна порция материализуется, как по волшебству. «Не возражаю», спокойно ответила Софи. «Хорошо, давай выбираться отсюда». Он уже поднялся на ноги, и протянул ей руку. Давай же. Он понизил голос и украдкой огляделся. А ты не хочешь гамбургер? Я все еще голоден. Куда ты еду деваешь? Да ладно тебе, англичанка. Только не говори мне, что ты не способна проглотить четырехфунтовый Способна-то способна, но, пожалуй, не следует. Я ведь так и не начала бегать. Так почему сразу не сказала: "Могу взять тебя с собой на выходных. Когда тебе удобно?" Ну, не знаю точно. «Ладно, дай не знать через неделю, а пока желудок умоляет меня убраться отсюда». Софи расхохоталась и снова на него шикнула. «Ты расстроишь повара. Я зайду в туалет, встретимся внизу». «Тод, дорогой!» Когда Софи вышла из туалета, тода обвивала бесконечными конечностями блондинка с пропорциями амазонки. «Сто лет тебя не видела!» «Лизл, как поживаешь?» Он расцеловал ее в обе щеки, широко и приветливо улыбаясь. «Уже лучше, раз тебя вижу. Где ты пропал? Ну разве это место не божественно? Все просто в восторге!» Дино опять выдал шедевр. «Я подумываю попросить его сделать для меня ремонт в пентхаусе. Очевидно, он больше не работает у Пэрис. Когда ты приедешь в Хэмптонс?» Она протянула руки к лицу тода улыбаясь ему. «Я по тебе скучала?» Софи стояла в сторонке, не зная, присоединиться к ним или нет. Отсюда она не могла видеть лица Тода, чтобы прочесть его реакцию. «Как поживают Брэд и Джен?» – спросил он. «С мамой и папой все в порядке». Блондинка вытащила из сумочки, отделанной змеиной кожей. Бледно-голубой ежедневник. «В эти выходные у Солнцинов вечеринка. Ты должен прийти. А еще Мэгги и Билл устраивают вечеринку в честь совершеннолетия своей младшей дочери. Оттянемся от души». «Звучит великолепно!» Накрыв ее руку своей, тот убрал ее от своего лица плавным движением, типичным для его легкого обаяния. «Надо будет вам перезвонить. Я сейчас очень занят. Не могу поверить, что ты пропустил сезон скачек в Саратоге». Это была одна из множества календарных дат, которые тот, похоже, пропустил. «Ты же знаешь, каково это. Выходные – сущий кошмар. Занят, занят, занят. Кажется, у меня не бывает ни одной свободной минуты». Софи нахмурилась. Что-то не сходится. Выражение «занят» такое расплывчатое, но ведь он не объяснил, чем именно он занят. Судя по тому, что она видела, не так уж он и занят в уикенд, раз может разводить капкейки кузины или устраивать экскурсию по Бруклинскому мосту. За последние несколько недель она поняла, что его общение с людьми или выходы в город так или иначе неизбежно связаны с работой. Свидание с Эммой на прошлой неделе вылилось в обзор нового ресторана. Он пригласил Шарлин на показ мод, который освещал для другого журнала. А Лэйси, с которой он несколько раз обедал, работала в компании, спонсировавшей вечер свиданий для одиноких сердец, о которых он писал серию очерков. «Боже мой! Там Крис Мартин разговаривает с Гвини, Надо же, они еще не вцепились друг в друга! Надо пойти поздороваться!» И с этими словами, одарив Тодда смачными и шумными поцелуями, Лизл расцепила конечности, выпустив его. Выйдя из тени, Софи присоединилась к нему. «Эй, англичанка, готова идти есть гамбургеры?» Она кивнула, а он со свойственной ему непринужденностью взял ее под руку, напомнив ей, что тот дружит со всеми на свете. Он любил женщин, а они любили его.